Глава 21. Если требуется достичь максимальной эффективности, то следует пользоваться своей силой открыто и честно. Дарт Вейдер «Что случилось?» — требовательно спросил я у Аза. «Эй, малыш, я же тоже был на девять, ты что, забыл?» хм, «Эй, парни...» «Мне очень не хотелось бы перебивать», — перебила Танда, «но разве не следует что-нибудь предпринять по части личин?» Она была права. Пребывание на Деве заставило меня забыть о заурядных нуждах нашего существования. Я проигнорировал саркастический ответ Ааза и принялся за работу. Ааз вернулся к своей, теперь уже традиционной личине Гаркина, а Танда стала выглядеть отлично, как только я сменил ей цвет волос и кожи. После небольшого раздумья я придал Глиппу обличье боевого единорога. Это было немного рискованно, но сойдет, покуда он держит язык за зубами. Себя я оставил самим собой. Я имею в виду, какого черта я должен менять облик. Танди моя внешность нравилась и такой, какая есть. К счастью, солнце еще не взошло, и поэтому кругом не было людей, способных стать свидетелями нашего преобразования». «Слушай, красавчик», — заметила Танда, наблюдая за моей работой, — «такого парня, как ты, очень неплохо иметь рядом». «Его зовут Скиф», — пробурчала Аз. «Как бы там ни было», — произнесла себе под нос Танда, — «у него есть стиль». Она прильнула ко мне. «Глип», — сказал дракон, прижимаясь к другому моему боку. «Я начинал чувствовать себя ужасно популярным». — Если сможешь уделить мне несколько минут, малыш, — сухо заметил Ас, — у нас тут есть одно дело, ты не забыл? — Совершенно верно, — согласился я, с усилием оторвав свое внимание от авансов Танды. — Что, по-твоему, случилось с Фрумпелем? — Либо граждане Твикста прознали, кто он такой, либо он кинулся сообщить Иштвану о нашем появлении. Вот две мои догадки. — Кто такой Фрумпель? — спросила Танда. м М-м-м? — А, он местный Девол, — объяснила Ас. — Именно он и помог нам попасть на базар. — Под угрозой меча, — добавил я саркастически. — А что здесь делать Деволу? — Все, что нам известно, это слух, будто его изгнали с Девы, — сообщил я ей. — Хм, судя по всему, он довольно скверный субъект. — Ну, конкурс популярности он не выиграет. «Мне приходит в голову, — перебил Аз, — что если верна любая из двух моих гипотез, то нам лучше всего отправиться в путь. Время, кажется, истекает». «Правильно», — согласилась Танда. «В какой стороне Иштван?» «Сперва мы должны забрать Квигли», — вставил я. «Зачем?» — спросил Аз. «Впрочем, полагаю, ты прав, малыш. Нам понадобится вся помощь, какую мы сможем заполучить». «Кто такой Квигли?» — спросила Танда. «Позже, Танда!» — настойчиво проговорила Ас. «Сперва помоги нам проверить, не осталось ли здесь чего-нибудь стоящего». «К сожалению, не осталось. Нам не удалось обнаружить даже обуглившихся остатков какого-либо снаряжения. Даже оставленный мною кричащий яркий меч бесследно исчез». «Это решает вопрос», — мрачно прокомментировал Ас, когда мы завершили обыск. «Он на пути к Иштвану». «Меч могли взять и местные перед тем, как сжечь лавку», — неуверенно предположил я. «Ни в коем случае, малыш. Даже такая деревенщина не потрудится нагнуться за таким никудышным мечом». «Он был настолько плох?» — спросила Танда. «Да, это был дрянной меч», — подтвердил Аас. «Если он такой никчемный, то почему его взял с собой Фрумпель?» — поинтересовался я. «По той же причине, по которой таскали его мы» ехидно заметила Ас. «Всегда найдется какой-нибудь лопух, которому его можно будет выгодно сплавить. Помнишь Квигли?» «Кто такой Квигли?» опять спросила Танда. «Ну, вздохнул Ас, в данный момент он статуя, но когда-то был охотником на демонов». «Великолепно!» язвительно заметила она. «Только этого нам и не хватало. Погоди, вот познакомишься с ним, еще не так запоешь». Ас закатил глаза и вздохнул. «А, ладно, пошли!» «Наше отбытие из Твикста прошло благополучно, без происшествий. По дороге мы отрепетировали свою легенду, и к тому времени, когда, наконец, откопали Квигли и посыпали его оживляющим порошком, мы уже были готовы выступить единым фронтом». «Что вы говорите, превратили в камень?» сказал он, встряхивая землю с одежды. «Да», — заверил Иоас. — «они вас грабили, шарили по всему телу, и тогда мы произвели контрудар». Ваше счастье, что мы решили вернуться и сражаться рядом с вами. И они забрали мой магический меч и амулет?» Разговаривая на эту тему, я испытывал некоторые неудобства, но Ааз и глазом не моргнул. «Совершенно верно, негодяи!» — зарычал он. «Мы пытались их остановить, но они от нас ускользнули». «Ну, по крайней мере, мой боевой единорог им не достался», — утешился охотник на демонов. «Хм...» — сказал я, внутренне подобравшись, чтобы хорошо сыграть свою роль в этом обмане. «На этот счет у нас тоже есть некоторые э, плохие новости». «Плохие новости?» — нахмурился Квигли. «Не понимаю. Я вижу зверя собственными глазами, и он мне кажется совершенно здоровым». «О, физически с ним все в порядке», — заверил его ас. «Но прежде чем исчезнуть, демоны наложили на него заклятие». «Заклятие?» «Да», — сказал я, «теперь он... Хм, ну, он думает, будто он дракон». «Дракон?» — воскликнул Квигли. «Глиб» — подтвердил дракон. «И это еще не все», — продолжал Ас. «Зверь стал при этом настолько диким, что только благодаря самоотверженным и настойчивым усилиям моего оруженосца мы вообще сумели его укротить». «Честно говоря, я был за то, чтобы избавить бедное животное от мучений, но мой оруженосец настаивал, что сможет приручить зверя, и вы видите перед собой результат его терпеливого обучения». «Это чудо?» — воскликнул Квигли. «Нет, это ужасно!» — поправил его ас. «Видите ли, в процессе обучения ваше животное крепко привязалось к моему оруженосцу? Боюсь, крепче, чем к вам!» «Нелепо!» — изрек Квигли. «Но я чувствую себя обязанным тебе, юноша. Если когда-нибудь появится что-нибудь, что я смогу...» Он начал приближаться ко мне, протягивая руку. Глиб молниеносно очутился между нами, опустив голову и шипя. Квигли замер, выпучив от удивления глаза. «Прекрати это!» — приказал я, хлопая дракона по морде. «Глиб!» — сказал дракон, встав обратно на свое место позади меня. «Вот видите, я же говорил!» — сказал Ас задумчиво промычал Квигли. «Вот странно. Он никогда меня так не защищал». «Я полагаю, нам придется просто купить его у вас», — поторопился сказать я. «Купить его?» — Квигли снова повернулся ко мне. Ас постарался встретиться со мной взглядом, отрицательно мотая головой, но я его проигнорировал. «Совершенно верно», — продолжал я. «Такой он больше уже не пригоден для вас, а поскольку мы в некотором роде виноваты в том, что с ним случилось...» «Не беспокойся об этом, юноша!» — гордо вытянулся Квигли. «Я дарю его тебе. В конце концов, если бы не ты, он все равно был бы мертвым, так же, как и я, если уж на то пошло. Но я... Нет, не желаю больше ничего слушать!» — поднял руку охотник на демонов. «Вопрос закрыт. Обращайся с ним хорошо, юноша. Он хороший зверь!» «Восхитительно!» — пробормотал Аас себе под нос. «Глип!» «Сказал дракон. Я чувствовал себя отвратительно. До меня дошло, что наши планы требовали бесстыдного злоупотребления доверчивостью Квигли. Так как он был моим единственным собратом Пентюхом в этой авантюре, я хотел заставить Ааза дать ему денег под предлогом покупки боевого единорога. Это немного успокоило бы мою совесть, но щедрость Квигли и его доверчивость разрушили мои планы. Теперь я чувствовал себя еще хуже, чем раньше». «На самом деле, Квигли, — улыбнулся Аз, — если вам и следует кого благодарить, так это присутствующую здесь Тананду. Если бы не она, мы и впрямь оказались бы в ужасном положении». «Самое время», — пробормотала Танда. Риторика Ааза явно не произвела на нее впечатления. «Очарован, сударыня», — улыбнулся Квигли, взяв ее руку для поцелуя. «Она ведьма!» — небрежно добавил Аз. «Ведьма?» — Квигли выронил руку, словно та его ущипнула. «Совершенно верно, милый», — улыбнулась Танда, хлопая ему ресницами. «Наверное, мне следует объяснить», — милосердно вмешался Ас. «Тананда обладает определенными способностями, которые она соблаговолила применить в поддержку нашей войны с демонами». «Вы уже заметили, что я вновь обрел свой нормальный облик?» «Еще одна наглая ложь. Ас в настоящее время носил личину Гаркина». Да, не без колебания признал охотник на демонов. «Работа Тананды», — доверительно сообщила Ас. «Точно так же именно ее способности вернули вас к жизни после того, как демоны превратили вас в камень». «Хм...» Квигли снова посмотрел на Танду. «В самом деле вы должны понимать, Квигли, что когда сражаешься с демонами, иногда бывает полезно применять оружие демонов», — мягко упрекнул его ас. «Тананда может быть могучим союзником, и, честно говоря, я нахожу ваше отношение к ней предосудительным и неблагодарным». «Простите меня, сударыня!» — вздохнул Квиглис, снова шагнул к ней. «Я не собирался оскорбить вас. Просто дело в том, что, ну, у меня был некоторый неприятный опыт общения с теми, кто связан с демонами». «Не волнуйся об этом, милый!» — успокоила Танда охотника на демонов, беря его за руку. «И зови меня Танда». Пока они были заняты друг другом, я ухватился за такую возможность и вцепился в руку Ааза. «М, м В чем дело, малыш?» «Верни ему меч!» Прошипел я. «Что? Ни коим образом, малыш. По моим подсчетам у него осталось еще пять золотых. Я продам ему меч. Но он же отдал нам своего единорога. Он отдал нам дракона. Твоего дракона. Я что-то не вижу в этом никакого благодеяния. Слушай, ас, либо ты отдаешь ему этот меч, либо занимайся магией сам. Усек? Вот ты говори о благодарности. Слушай, малыш, если ты ас... — прервал наш спор голос Танды. — Помоги мне убедить Квигли присоединиться к нашему походу. — Желал бы я иметь возможность, сударыня, — вздохнул Квигли, — но от меня будет мало толку. Это последнее несчастье оставило меня пешим, безоружным и без гроша в кармане. — На самом деле, — вставил Ас, у вас еще есть пять. Я оборвал его, ткнув локтем под ребра. «В чем дело, ас?» — спросил Квигли. «Эй, мой оруженосец я, только что обсудили это и приняли решение, поэтому хм, такого прекрасного рыцаря не подобает оставлять в такой страшной нужде, поэтому хм, мы, мы решили вернуть вам меч», — гордо объявил я. «В самом деле?» — просветлел лицом Квигли. «Я никогда-никогда не подозревала за тобой такого, ас», — сладко улыбнулась ему Танда. «Слушайте, вот это и впрямь товарищество! Квигли был явно вне себя от радости. Чем я вам за это обязан?» «Никогда никому не упоминайте об этом!» — проворчал Ас. «Как, «Как, простите?» «Я сказал, не стоит и говорить об этом!» — поправился Ас. «Это самое малое, что мы можем сделать!» «Поверьте ему!» — улыбнулся я. «Теперь я с радостью помогу вам в вашем походе», — ответил Квигли. «Да ведь иметь оружие и добрых товарищей — чего еще может желать рыцарь?» «Денег!» — напрямик сказал Ас. «О, Ас!» — Танда ударил его кулаком. «Несколько сильнее, чем надо для определения игрива. Ты такой шутник! Разве вы не хотите узнать, что это за поход?» — спросил я у Квигли. «Я, полагаю, ты прав, юноша, простите. Меня немного занесло с моей восторженностью». Расскажи ему, Скиф, подсказала Танда. Если честно, заявил я с неожиданной дипломатичностью, Ас объяснит все это намного лучше меня. На самом деле все очень просто, пробурчал по-прежнему немного мрачноватый Ас. Мы все идем в поход против Иштвана. Иштвана? озадаченно посмотрел на него Квигли. Безобидного старого трактирщика? Безобидного вы сказали, воскликнул Ас. «Квигли, между нами, охотниками на демонов, говоря, вам еще надо многому научиться». «Я лично и так доволен». «Разумеется, довольны. Вот поэтому вас и превратили в камень. Вы еще не забыли об этом?» «Меня сумели превратить в камень, потому что я глупо доверился магическому мечу, который...» «Положение возвращалось к норме». «Господа, господа, — перебил я, — мы говорили о предстоящем походе». «Верно, малыш. Как я говорил, Квигли, этот безобидный старый трактирщик... Работает в таком тесном контакте с демонами, что я не удивился бы, узнав, что и сам он демон. — Это невозможно! — с насмешкой отверг такое предположение Квигли. — Да ведь этот человек сам послал меня охотиться на демонов. — А-а-а! — улыбнулся Ас. — Тут целая история! Я поймал взгляд Танды и подмигнул. Она улыбнулась мне в ответ и кивнула. Это могло занять некоторое время, но теперь уж дело в шляпе. Квигли никуда не денется.